Мне просто были нужны деньги, вот и все. Послушай, мне они тоже были нужны, но я же не побежал продаваться первому встречному типу. Я вообще-то несколько иначе представлял себе наш брак». Злость снова вскипела в нем. Он всегда думал о Сэнди, как о невинном ребенке, ребенке с ужасной привычкой. Но это было гораздо хуже. Это был образ жизни, построенный на самоубийственной мании. Прости. Слова были едва слышны. Их заглушало даже тяжелое дыхание Сен-Бернара, лежавшего на подстилке в углу кухни. Прости меня за все. Сэнди нетерпеливо поднялась, словно вдруг оказалась лицом к лицу, с чужим человеком. Похоже, она собиралась куда-то идти. Билл уже знал это выражение ее глаз. Оно говорило «Мне нужно сейчас, не важно, что ты скажешь». Выражение, которое расстроило их брак. «Куда ты?» «Мне надо уйти». На ней была все та же одежда, что в прошлый вечер. Она не расчесала волосы и не почистила зубы. Сэнди просто взяла свою сумку, огляделась. Биллу вдруг показалось, что она уходит навсегда, и ему стало страшно. Он встал, отложил газету и посмотрел на жену. «Помилуй, Сэнди, ты же только вчера вечером попала под арест. Тебе на это наплевать?» — Мне просто надо ненадолго кое с кем увидеться. Билл сделал два быстрых шага поперек маленькой кухни и схватил Сэнди за руку. — Не корми меня больше этими байками. Я отправляю тебя в больницу сейчас же. Сейчас же! Ты можешь меня навсегда бросить, но я не позволю, чтобы ты продолжала так жить, пока не превысишь дозу в каком-нибудь вонючем притоне или кто-нибудь не пырнет тебя ножом. Ты меня слышишь?» Она расплакалась от ощущения вины, от плохого самочувствия, от любви к Биллу и ужасной тяги к наркотику. Билл тоже плакал. Потом обнял Сэнди и, рыдая, задал себе вопрос. «Куда делась та девочка, которую он любил?» «Прости, Билли, прости меня!» Никто его так прежде не называл. Сердце у него разрывалось. Ему так хотелось спасти ее. «Пожалуйста, детка, я буду сидеть с тобой целыми днями в больнице. Мы будем следовать всем рекомендациям врачей». Но Сэнди только покачала головой. По ее щекам текли слезы. — Я не могу. — Почему? — Я недостаточно сильная, — прошептала она. Билл крепче прижал ее к себе. Сэнди страшно похудела. У нее остались кожа до да кости. Но Билл чувствовал, что в глубине души все еще любит ее. — Ничего, зато у меня сил хватит на нас двоих. — Не надо. Сэнди медленно отстранилась от него. На ее щеках были и ее, и его слезы. Она бледной дрожащей рукой пригладила ему волосы. — Я должна сделать это сама. Когда буду готова. — Но когда это будет? — Не знаю. Не сейчас. убила жало сердце. Он словно наблюдал ее смерть. Я больше не могу ждать, Сэнди! Бил никогда ни о чем в своей жизни так не сожалел, но понимал, что помочь ей не может. Я знаю, я знаю. Она кивнула, а затем поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы. В момент, когда Сэнди поворачивалась, бил заметил что у нее на пальце уже нет обручального кольца